Глава восемнадцатая. Спруты. В течение нескольких дней Наутиллс неизменно отдалялся от американских берегов. Он явно не хотел заплывать в воды Мексиканского залива или Антильских островов. Но и без этого под его килем было вполне достаточно воды, так как средняя глубина моря в этих местах имеет 1800 метров. Но здешние воды, усеянные островами и посещаемые пароходами, Не нравились капитану Немо. 16 апреля мы познакомились с Гваделупой и Мартиникой, но на расстоянии около 30 миль. Их высокие горные пики я увидал лишь на одну минуту. Канадец, который рассчитывал привести в исполнение свое намерение в Мексиканском заливе, либо достигнув земли, либо подплыв к одному из многочисленных судов, совершавших каботажные рейсы между островами, был весьма расстроен. Наше бегство могло вполне осуществиться, если бы Недленду удалось завладеть лодкой потихоньку от капитана Немона. Но теперь в открытом океане нечего было об этом и думать. Канадец, консель я имели по этому поводу достаточно долгий разговор. Уже полгода мы были пленниками на Наутилус. За это время мы прошли 17 тысяч лье, и, как говорил канадец, конца нашему плаванию не предвидится. Он кончил тем, что потребовал от меня в последний раз спросить капитана Немо, уж не намерен ли он нас держать у себя до бесконечности. Подобный шаг был мне не по душе. На мой взгляд, он не мог достичь цели. От командира Наутилуса ждать было нечего. А все зависело от нас самих. К тому же, с некоторого времени капитан Немо становился все более мрачным, отчужденным и необщительным. Он явно избегал меня. Бывал он с удовольствием, давал мне объяснения о разных подводных чудесах. Теперь он оставлял меня работать в одиночестве и перестал бывать в салоне. Какая произошла в нем перемена? Что стало этому причиной? Я не мог упрекнуть себя ни в чем. Может быть, его тяготило наше присутствие на наутилусе? А вместе с тем у меня не было надежды на то, чтобы человек такого склада мог нам вернуть свободу. Вот почему я и просил канадца дать мне время все обдумать, прежде чем перейти к действию В случае, если бы мое выступление не имело никакого результата, оно могло возбудить подозрение у капитана, ухудшить наше положение и повредить планам самого канадца. Добавлю еще то, что ссылаться в этом вопросе на здоровье «Я уже никак не мог. Если исключить жестокое испытание в торосах Южного полюса, то мы, на это я, никогда еще не чувствовали себя так хорошо. Здоровая пища, благодатный воздух, упорядоченная жизнь». Ровные температуры исключали возможность заболевания, и я хорошо понимал все преимущества подобного образа жизни для человека, отбросившего, без всяких сожалений, воспоминания о Земле, в особенности для такого, как капитан Немо, который находится здесь у себя дома, плывет куда ему угодно, и своими таинственными для других, но хорошо ему известными путями стремится к своей цели. Но мы не рвали связи с человечеством? Говоря о себе, я не хотел бы уносить с собой в могилу мои работы, такие любопытные и новые. Как раз теперь я имел право написать настоящую книгу о море, и я хочу, чтобы эта книга лучше раньше, чем позже, вышла в свет. Вот хотя бы здесь, в водах Антильских островов, всего в десяти метрах от поверхности, сколько интересных произведений природы я мог отметить, глядя сквозь открытые окна в салоне. Среди других зоофитов были и сифонофоры физалии, известные под названием военных португальских корабликов, вроде продолговатых пузырей с перламутровым отливом, которые плавают, подставив ветру свои мембраны и распустив по воде синие щупальца, похожие на шелковые нити. Чарующий взор медузы, который при прикосновении испускает едкую жидкость, обжигающую, как крапиву. Среди Кольчатых червей аннелит, длиной до полутора метров, снабженных розовым хоботом и тысячей семьюстами двигательных органов, параподий, которые извиваются в воде и светятся всеми цветами радуги. В разряде рыб малобарские скаты.